Глава 17 Однажды, когда свиньин случился у владыки, чтобы принять от него благословение, высокочтимый хозяин заговорил с ним «Кстати, о выстреле!» Свиньин рассказал всю правду, в которой, как мы знаем, не было ничего похожего на то, о чем повествовали «Кстати, о выстреле!» Владыка выслушал настоящий рассказ в молчании, слегка шевеля своими беленькими четками и не сводя своих глаз рассказчика. Когда же свиньин кончил владыко, тихо журчащую речью произнес. Почему надлежит заключить, что всем деле не все и не везде излагалось согласно с полной истиной? Свиньин замялся и потом отвечал с уклоном, что докладывал не он, а генерал Кокошкин. Владыка в молчании перепустил несколько раз четкие сквозь свои восковые персты и потом молвил, — Должно различать, что есть ложь и что неполная истина. Опять четкие, опять молчание и, наконец, тихоструйная речь. Неполная истина не есть ложь, но сёмная и меньше. — Это действительно так, — заговорил пощенный синин. «Меня, конечно, больше всего смущает, что я должен был подвергнуть наказанию этого солдата, который хотя нарушил свой долг». Четкий и тихоструйный перебив, долг службы никогда не должен быть нарушен. Да, но это им было сделано по великодушию, по состраданию, и притом с такой борьбой и опасностью он понимал, что, спасая жизнь другому человеку, он губит самого себя это высокое святое чувство. Святое известно Богу. Наказание же на теле простолюдину не бывает губительно и не противоречит ни обычаю народов, ни духу Писания. Лазу гораздо легче перенести на грубом теле, чем тонкое страдание в духе, всем справедливость от вас немало не пострадала. Но он лишен и награды за спасение погибавших. Спасение погибающих не есть заслуга, но паче долг. Кто мог спасти и не спас, подлежит каре законов, а кто спас, тот исполнил свой долг. Пауза, четкий и тихо струй. Воину претерпеть за свой подвиг в унижении и раны может быть гораздо полезнее, чем превозноситься знаком. Но что во всем всем наибольшее, это то, чтобы хранить о всем деле всем осторожность и отнюдь нигде не упоминать о том, кому по какому-нибудь случаю о всем было сказано. Очевидный владыка был доволен.